Сивый подбежал к придурку, ударил его ребром ладони по горлу и выхватил пластиковый пакет с какими-то таблетками. Мудрецкий стоял как вкопанный и продолжал освещать происходящее. Не успел Сивый оглядеться, как на него на скорости наехал массивный генерал. Криминальный папа отлетел от пуза к дереву и взвыл. «Мусолюги!» Веретенка некогда было его слушать. Он выхватил пакет, открыл упаковку с таблетками и запихал себе в рот сразу две штуки. Он надеялся, что теперь-то его живот успокоится. Воспользовавшись неразберихой, Леня подбежал ко Мерседесу. К машине одновременно с ним подбежал водитель с фонарем в одной руке и, и ключами в другой. Бывшему боксёру не понадобилось много времени. 10 секунд, и он несётся через поляну с хмурлённым дальним советом к стене из спящих осин и берёз. Простаков первым подоспел на помощь к генералу. Он ударил поднимающегося Сивова своим огромным кулаком по голове. и тот снова сел к облюбованному им деревцу. В этот момент Мерседес краем переднего бампера отбросил здоровяка в лес и сбил с ног с генерала. «Садись — Садись! — орал Леня. — Гляди, какая точила! С тойла Хряков видел, что преступники уходят, и его рука самопроизвольно искала ковару пистолета на поясе. Наружу я не было. Бабачкин нарисовался с преисполненной винтовкой перед мордой Мерседеса и стал методично стрелять в лобовое стекло, заляпывая его краской. Сивый Охоя влез на заднее сиденье. "Гони, оружия у них никакого нет". Резинкин не стал смотреть на то, Как соривается с места Мерседес. Он подбежал к, ко второму водителю. Дайте ключи, я хорошо вожу. Я знаю местность, не уйдут. Генеральский водила номер 2 припух. Не могу, парень, ты с ума сошёл. Сзади к упрямцу подошёл Агапов и обхватил его, сковав руки. Витя не стал извиняться. пошарил ловкими пальчиками по карманам нашёл связку ключей и побежал к чёрной волге мерседес прыгая по кочкам нёсся по полю ни хрена не видно орал лёха гони корчился на заднем сиденье сивый поедая отобранные теперь уже у генерала таблетки перед капотом волги Из темноты выросли стойло хряков и простаков. Две огромные туши упали на задние сиденья, и Комбат приказал не отставать. Если он вернёт генеральский мерз, велетёнка простит ему всё. "Давай, сынок", кричал Комбат. "Только смотри, тачку не помять". — Ездили бы вы, бля, на запорожцах! — сцедил еле слышно Резинкин, огибая колдовину. — Куда, куда они едут? — не унимался комбат. — Что за дорога? Ты знаешь, куда она ведет? Эту долбанную колею Витек разбознал бы их и без света фар. — Знаю, дорога в наш парк, некуда им деваться. — Леха! — за Васил рядом с кабатом всем шеей подправляю спокойно ревёл стойло хреков если износил им то немного излишняя грубость и извращение нам не к тяму мэрс вылетел наподобие какой-то дороги ха вел сивый он на медвежачьей машине теперь оторвёмся Алоня открыл боковое окошко и стал тереть тряпкой лобовое стекло. Что делаешь? Да стекло заплевал мне ублюдок маленький дельмом каким-то, ничего не вижу. За дорогой гляди. Да и так отрываемся. Расстояние действительно увеличилось. Комбатцы нервничал. Ну пусть их резинки, ну пусть их. И чего? Сейчас дорога в гору, а на спуске возьмём. Гони! Комбат почёсывал огромные кулаки. Лёне не удалось прямо на ходу расстегнуть карадку ладонью, и приходилось смотреть за трассой с места пассажира. Подъём закончился и начался пологий спуск. Ушли, летела радостно крепишь. Сивый молчал. Он был готов уже поверить в случившееся, как неожиданно дорога пошла резко вниз, и Мерс влетел в огромную, почти никогда не высыхающую, полностью лужу. Водитель едва не вышел погулять через переднее стекло. Спасли подушки безопасности, сработавшие от резкого торможения. Резинкин помнил, какой спуск начинается после подъема. Он выжил из машины все и не поехал вверх, а свернув в сторону, пролетел по наклонной плоскости вниз и вырулил на трассу уже позади лужи. Простаков быстрее комбата выбрался со своего места и побежал к пандитам. Стоило Хряков только и успел ему крикнуть вслед «Перед». Лёша, не нервничай. А он и не нервничал. Разве четыре выбитых зуба на дворыло это преступление? Фрол сидел ещё немного пьяненький со вчерашнего и грустно смотрел то на Витьку Резинкина, то на Лёху Простакова. А может, героев в России дадут? А я всё проспал. Простаков, сидя на табурете, задрал нос высоко вверх. А чего? А чем я не герой? Витёк ухмыльнулся. Если ты и герой, то только нашего нового царкира. Главный мудрецкий сказал, что в столовке теперь будут кормить лучше. А вот кто отравил весь батальон? Набейте бы ему репу. Не знаю, пожал плечами сибиряк. Только летенант мне ещё сегодня ночью какие-то таблетки дал, помогло, и быстро больше не хожу. А вот генерал съел у того придурка какую-то дрянь. Так до сих пор говорят, бегают до ветру. В кубрик заглянул мудрецкий химики хорош трепаться выходил на утренний осмотр флора передёрнула а вынужденно напоенным скидки ожидаются